Литнет представляет. Измена. Выбор предателя. Даша Черничная. Текст читает Тася Кум. Глава 1. Ася. Максим, поезжай на Ленина 205. Водитель резко подбирается. Его пальцы сильнее, чем нужно. Сжимают руль. А сият Расуловна, может быть, мнется. Этот фарс пора прекратить. Максим, чеканю твердо. Ленина, 205. Натягиваю темные очки и отворачиваюсь к окну. Машина стоит еще с минуту неподвижно, но после медленно двигается. Несмотря на твердость голоса, внутри я распадаюсь, как пазл, на мелкие кусочки. Но терпеть такое отношение мужа к себе у меня попросту нет больше сил. Два года. Два года брака, и вот я еду в квартиру мужа, чтобы посмотреть на ту, которую он любил все это время. Ситуация очень даже прозаична. У нашего народа есть мудрость про то, что брак можно сравнить с холодным чайником, который ставят на горячую плиту. Смысл в том, что любовь приходит не сразу. Это не яркая вспышка, а методичная работа, в результате которой двое обретают гармонию. Наш чайник так и не сумел нагреться. Мне всегда казалось, что брак — это нечто волшебное. «Что ж, пора признать. Я ошибалась. С самого детства я знала, что выйду замуж за того, кого подберут для меня родители. И они подобрали, да. Союз двух семей, цель которых — получить выгоду за счет детей. Мои родители получили деньги которые у них закончились с распадом родовой империи, родители Карима получили статус и множество связей. Что из этого получила я? Холод, отчужденность, одиночество. Карим, мой муж, нет, он не жесток со мной, Не агрессивен, просто я ему безразлична. Два года я делала все, как говорила мама. Улыбалась, встречала мужа с работы, распахнув объятия, молчала. Наивная дура, я полагала, что любовь можно заслужить. Верила, что этот пресловутый чайник, если не закипит на нашей плите, то хотя бы согреет мои руки. И вот теперь, спустя два года с момента брака, я стою под дверью квартиры Карима с занесенной рукой. Короткий стук, и передо мной предстает шаг. потрясающей красоты блондинка. Я уже видела ее, поэтому нет сомнений, что передо мной любовница моего мужа. Улыбка на ее лице меркнет так же быстро, как и моя жажда жизни. Две женщины, каждая из которых любит одного и того же мужчину. У одной есть официальный статус и признание общества, но нет ни грамма тепла собственного мужа. Другая живет тихо, в тени, и купается в ласке и заботе чужого мужчины. Черт возьми! «Как бы я хотела поменяться с ней местами!» Марианна быстро моргает, хватает за ворот лилового шелкового халата и пытается прикрыть декольте. «Ты зря пришла!» выдает она нервно. «Отлично! Значит, можно избежать представления, И она знает, кто я. «Почему же?» — выгибаю бровь. «Я считаю наоборот. Стоило прийти раньше». «Ему не понравится это?» Голос Марианны дрожит, но мне резко становится плевать на недовольство мужа. Я делаю шаг и прохожу в квартиру. В конце концов, она записана на моего мужа. И я здесь больше хозяйка, чем эта женщина. Бегло осматриваю помещение. Да, Марианна здесь живет уже долго. Всюду ее вещи... Какие-то мелочи, статуэтки, фотографии. Она обживалась здесь не один месяц. Я не хочу садиться, потому что понимаю, мой муж брал эту женщину на каждой поверхности. Но мои ноги предательски дрожат, и я попросту не могу стоять. Сажусь на краешек дивана и криво улыбаюсь, глядя на Марианну, которая подпирает спиной дверной косяк. «Даже чаю гостье не предложишь!» Хмыкаю и окидываю ее взглядом еще раз. «Марианна старше меня. Мне двадцать два, «Ей около двадцати «Но это никак не влияет на тот факт, что она явно красивее меня. «Это дом твоего мужа», — неожиданно произносит она устало «и садится в кресло напротив меня. «Так что можешь распоряжаться здесь всем». как полноправная хозяйка. «Хорошо, что ты это понимаешь», — парирую. «Не так я себе представляла наш разговор. Ох, не так. Как давно вы вместе?» Слова застревают в горле. «Мне мерзко и тошно от всего, что происходит тут». Тебе лучше спросить об этом у Карима. Ей не нравятся вопросы, которые я задаю. Она заметно нервничает. Хм. Боишься сказать правду? Выгибаю бровь и проглатываю ком, который подкатывает к горлу. Мне запретили приближаться к тебе и обещали наказание, Даже за малейшую попытку завести разговор. Не осуждай меня. Она усмехается, но в ее словах нет ни грамма веселья. В этот момент открывается дверь. Мы дергаемся вместе с Марианной, обмениваясь нервными взглядами. Быстрые тяжелые шаги, и в комнату входит мой муж. Карим окидывает нас тяжелым взглядом, оттягивает узел галстука. И как это понимать? Спрашивает он у меня. Ты у меня спрашиваешь? Выгибаю бровь. «Это ты мне скажи, как это понимать?» Волнение затапливает, ледяные руки дрожат. Последние крохи моей решительности тонут под гнетом тяжелого и черного взгляда моего мужа. «Ася!» Я думал, ты выше этих разборок. Складывает руки на груди и окатывает меня холодом. А я думала, что мой муж выше измен и предательства собственной жены. «Брось, Ася!» — отмахивается устало. «Ты изначально знала, что наш брак...» Не будет основан на любви. Так женился бы тогда на той кого любишь Выкрикиваю и подскакиваю на ноги. Исмаилов приподнимает уголок рта в кривой улыбке: С чего ты взяла, что я люблю ее? Он говорит о марианне так, как будто ее тут нет. Трясу головой. «Я ничего не понимаю. Как такое возможно?» «Ты...» «Заикаюсь. Ты... Ты... Ты... Что ты делаешь тогда вообще, Карим?» Голос хрипит. Карим проходит в комнату и садится на диван. Марианна сидит в кресле... и молча наблюдает за нами, не напоминая о себе. «Ася, ты еще маленькая и не понимаешь, что у меня, как и у любого взрослого мужчины, есть свои потребности». «Тебе недостаточно одной меня? Я ведь никогда не отказывала тебе в близости». Подкатывает истерика. «Ты моя жена, чистая и непорочная. Такой и останешься!» Открываю рот от шока. «Предлагаешь все оставить как есть?» Карим кивает. «И что, так и будешь после работы наведываться к ней?» «А рожать мы по очереди будем? Или рожать будет она, а всем будем говорить, что это наш малыш?» Марианна дергается. Карим кривится, будто я дала ему пощечину. «Нет, Ася. Рожать мне будешь только ты. А теперь тебе пора. Сегодня должна заехать моя мать, будь добра». встреть её и развлеки всё уходи как марионетку разворачивает меня за плечи и выводит на улицу я не вижу ничего перед собой всё за пеленой послушно перебираю ногами обессилев за один миг максим «Отвези, Россия, от Расулова, домой!» Слышу фоном голос мужа. Меня усаживают на заднее сиденье. «Вы поедете с нами?» Спрашивает у мужа водитель. «Что за странный вопрос?» Мелькает мысль в голове. «Нет, я останусь!» твердо произносит муж и закрывает дверь автомобиля. Вот так. Всего тремя словами можно причинить такое количество боли, что хочется вынуть сердце и вышвырнуть его на грязный асфальт. «Осеят...» Слышу фоном встревоженный голос водителя. «Вам э, плохо?» «Останови!» Хриплю, и Максим останавливает прямо на загородной трассе. Вываливаюсь на обочину и сгибаюсь пополам, выворачивая себя наизнанку. Максим тенью вырастает рядом, И держит мои волосы. Прижимаю руки к еще плоскому животу. Рожать только я буду, да, Исмаилов? Не дождешься. Ты не заслужил этого ребенка. И меня тоже.